Он о чем-то с нею пошептался и вдруг влепил ей звонкую оплеуху. Баба толкнула обидчика в грудь, отчего Гарри кубарем полетел с крылечкой, растянулся на земле и в ярости взвизгнул. — Сука, стерва! Ты будешь гореть в аду! Женщина с плачем скрылась в доме, а штурман, поднимаясь, горько пожаловался. — Гадина! Она вытравила плод! Убила моего ребенка! Это худшее преступление перед Богом!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 Господь знает своих сыновей, а мне незачем. Это дочери. Он пожал плечами, ему было все едино. Сомневаюсь, что дочки когда-либо увидят своего папашу вновь. — Я богач, — говорил Гарри, чуть не приплясывая, — две живых души. Это значит, я не только расквитался, но и дал Всевышнему очко вперед. Он мой должник. — Куда мы идем теперь? — спросила Летиция, которой надоело болтаться по темным закоулкам. — Мне нужна аптека. — Пора проведать моего сорванца Джереми. Попуся, так по нему соскучился. Голос штурмана дрогнул. — Это близко. Пять минут. Дом, к которому он привел нас теперь, был нарядней предыдущих. Стены его были выкрашены белой краской, к фасаду примыкала терраса с резными перильцами. — Я забочусь о моем Джереми.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 Без особого удивления, во всяком случае, без обиды поинтересовалась. — За что это ты меня ударил, Гарри? — Чтоб берегла моего сынишку, как зеницу ока. Если с ним что случится, ты знаешь, что я с тобой сделаю. — Знаю, Знаю. — вздохнула она. — Только зря ты такое говоришь. Уж я ли... — Ладно, Нанна, заткнись. — Это тебе. Он кинул на стол кошелек. — Скоро я вернусь, и тогда мы заживем по-другому.